Оливкт раздумывал с минутку, в течение которой Вериса, в бледной и взволнованной до нервической дрожи, нетерпеливо шагал по комнате. Ну что ж, наконец, досадливо остановился он перед хлебоносущенским. Пожалуй, едемте, согласился тот со вздохом, пожав своими плеччиками. Приехали. Плефт Харлампович побежал предупредить Татьяну Львовну, а Верисов остался ждать в одной из блестящих гостиных Княжеского дома, где ослепительно ошеломляло его взоры невиданное ещё им доселе изящество и богатство роскошной обстановки. Боже мой, а я-то принимаю её у себя в этой грязной берлоге, подумал он, невольно вспомнив гнилую квартирку своего отца. И неужели же всё это великолепие один призрак, голое ничто, которое покойник мог в минуту развеять этой пачкой бумажек? На половине Татьяны Львовны меж тем поднялась некоторая суета, которая однако не могла достигнуть ни до взора, ни до слуха ее побочного сына. Хлебосущинский навскоро передал ей, что привез кредитора, который настойчиво требовал видеть ее лично и расспрашивал, очень ли она не здорова. Поэтому уж значит надо оправдать его слова и казаться больной. Книги не очень встревожил этот внезапный приезд сына, заставлявший ожидать чего-то особенного, необыкновенного, и, конечно, вызвал известную степень нервного потрясения и волнения, что было в сущности даже весьма кстате в данной минуту. Быстро удалилась она в свой будоар, распорядилась спустить шторы, дабы устроить в комнате синеватый полусвет, который имел свойство придавать лицу оттенок интересной бледности, и наконец поспешила вместо снятого платья накинуть на себя лёгкую блузу и легла на диван, окружённая прошивными батистовыми подушками. Ах, боже мой, чуть было не забыла. Чепчик, чепчик ночной, подай мне скорее, да поставь на столик лавровишневые капли и баночку спирту, да скорее, ты, говорю тебе, нетерпеливо понукала и торопила она свою комидистку. Ну теперь, кажется, всё уж готово. Поди пускай там с каждым управляющему, что он может войти. Распорядилась напоследок Татьяна Львовна, вполне уже приготовленная к надлежащему свиданию с сыном. Извините, но я желал бы остаться один с ее сиятельством. Обернулся Вересов к Хлебоносущенскому в дверях будуара. Тот хотел было следовать непосредственно за ним и в самый будуар, чтобы быть свидетелем интересного свидания, но встретив упор такое заявление, сделанное вслух при самой княгине, лисий хвост только слегка поперхнулся и по неволье осадил назад. Верисса вплотно припёр за собою дверь и прямо из светлой комнаты, вступав в будуар, где таинственно царил синеватый полусумрак, не мог ещё разглядеть с первого взгляда, где его мать. "Я здесь", подала слабый голос княгиня, видя затруднение вошедшего. "Матушка, Бога ради, прости". Простите меня, воскликнул он, кидаясь в ее сторону. Та сделала усилие, чтобы приподняться на подушках, и еще слабее и печальным тоном промолвила: "В чем, за что я виноват? Я скрыл это дело, Господи! Что за адское положение?". Без связи бормотал взволнованный Вересов, то судорожно сжимая протянутую ему руку, то приникая к ней губами и заглядывая тревожным взором в лицо матери. "Матушка, милая, добрая моя!" Вы больны, вы убиты. Это я. Я один виноват во всём. Боже мой! Зачем ты скрыл от меня? Зачем ты не сказал мне прямо? Да, я сделал мерзость, подлую мерзость, но у меня, клянусь вам, сил не хватило высказать. Подлую мерзость с грустным вздохом отрицательно покачала головой книги. Не нет, мой друг. Тут подлого ничего нет. Ты исполняешь только данную клятву. Я не исполню такую клятву, жаром воскликнул Верисов. Я много думал теперь об этом. Я был обманут. Я не подозревал, против кого вынуждена у меня эта клятва. Я не исполню её. Татьяна Львовна поглядела на него долгим и пристальным взглядом. Нет, я не хочу этого, печально молвила она. чтобы ты потом всю жизнь из-за меня переносил терзания совести. Нет, мой друг. Делаю что, что тебе было завещено, но только не губи нас разом. Вот о чём я бы стала умолять тебя. Мы тебе всё отдадим частями. Я уже распорядилась, собрала все свои лучшие вещи. Я продам всё-всё, я заплачу. Только не доводи нас до этого позорного скандала, до описи в Бограде. Это моя единственная просьба. Мы всё равно и потом останемся почти нищими, когда этот долг будет уплачен. Цель покойника всё равно ведь будет достигнута, но не с позором, не с позором, умоляю тебя. Сделай это ради ради матери твоей. И княгиня заключила слезами свою странную тираду. О, да не мучь же ты меня, ведь это хуже всякой пытки на конец, воскликнул Верисов, вскочив со своего места. Я не хочу вам зла, я никого не хочу делать несчастным. Пусть уж лучше один буду мучиться, а не другие, ни мать моя. Иску больше нет никакого. Вот все векселя, какие только были у моего отца. Вот они. И вынув из кармана полновесную пачку, он с лехорадочной энергией и величайшего волнения надорвал ее наполовину и бросил на маленький столик княгине. Та даже вскрикнула от неожиданности и сильного изумления. Анна, несмотря на свои надежды, всё жеки не ожидала на этот раз окончания столь полного и столь быстрого. Что ты сделал? Что ты сделал, несчастный ты мой, воскликнула она, хватая его за руки. Зачем? Разве я тебе об этом говорила? Не вы, а совесть, любовь моя, сердце моё, вот что мне говорило, порывисто и трудно дыша, глухо прошептал Верисов, закрыв лицо руками. Клединя заплакала, и на этот раз скажись уже искренно. Этим мгновением на неё опять нашло мимолётное непосредственное чувство матери, сказалось женская душа. Прильнув к голове сына и положив её на свою грудь, она плакала и долго-долго целовала её, лаская: "Ваня, милый мой, дитя моё, ведь ты будешь потом, может быть, раскаиваться", любно шептала она ему. "Ведь это один только порыв, честный, великодушный, благородный порыв, но я боюсь за тебя". "В чём?" решительно поднял он голову. "В том, что я дал клятву". Ну пусть я буду проклят, лишь бы ты не страдала, матушка, люби меня, люби меня, ведь у меня никого, никого больше нет в целом свете. Люби меня, и больше мне ничего не надо. Не покинь меня, родная моя. Княгиня с некоторой торжественностью положила руку на его голову. "Если тебя проклял твой безумный помешанный отец", сказала она твёрдым, но в задаенной глубокой сущности своей искусно аффектированным голосом, то мать благословляет себя. Пусть это благословение снимет его проклятие. Ведь он говорю тебе, он страшно, страшно заблуждался всю свою жизнь. Прости его Бог за это. Наоборот, дело благотворно подействовало на Верисова. Он почувствовал, как на душе его стало легче, светлее и шире, словно бы груз тяжёлый скатился с него в этом мгновенье. Несколько времени сидел он ещё у матери, которая обещала быть у него, как только в состоянии будет выехать. Кататься она могла бы в сущности выехать всю минуту. И затем удалился подобоянием того же мирного, успокоенного чувства. Князь с домом спросила княгиня Хлебоносущенского, выйдя в другие комнаты по уходе Верисова: "Никак нет ваших святительств? А Владимир тоже уехавши куда-то? Передайте им, как вернуться, что у князей Шадурских, кроме Казённого, более нет долгов". сказала она с самодовольно радостным видом и подала Полеев, кто на дорванную пачку. Пересчитаете все ли сполна? И сама повернулась из комнаты. Тот так и осовел, увидев у себя в руках. поданные ему бумажки, господи, да точно ли это они? восклицал он, пересматривая векселя один за другим по порядку. Они, они самые, они мои любезные, драгоценные, все как есть на сто двадцать пять тысяч серебром. Важно, что ж это теперь кредит, капиталы, всеобщее просветление? Размышлял он сам с собой. Ликуй, ныне веселись сегодня, вот те и мордень, кого вот те гроза его. Хе -хе. Однако же козырь баба, ей-богу козырь. Как каналовка да доскоро обошла мальчонку. Хитравато подмигивал да посмеивался себе плевкт Харлампич. Ай да потранная моя, ай да козырь баба. Отменно важно, отменно. Ликуя на ней, веселись ассиони. И Плевкт, восторженно потирая свои руки, да широко ухмыляясь, чуть не в прыжок удалился в княжескую контору. Глава тридцать шестая не принимают. Хотя и вернулся Вересов домой под светлым успокоительным впечатлением. Однако же на этот раз квартира покойного отца более чем когда-либо показалась ему мрачной и неприветливой. Словно бы каждый угол, каждый стул, каждое пятно на стене глядели на него безмолвным и потому беспощадным укором за дерзко нарушенную клятву. А этот попугай, который по долгой привычке не совсем ещё разучился крякать: "Разорились мы с тобой, Мордянко", наводил теперь своей фразой род какого-то ужаса на молодого человека. казалось, это не просто бессмысленная болтовня бессмысленной птицы, а нечто иное, будто эти слова умышленно относятся к какому-то незримому существу, которое тем не менее присутствует здесь, в этой самой комнате, и вот сейчас скажет ему в ответ знакомым глухим голосом: "разорились попочка, в конец разорились" и грозно потребует отчёта. Каждый скрип половицы или двери, каждое хрипенье часовой кукушки, казалось, звучали чем-то зловещим, пророчили нехорошее, недоброе что-то. Верисова стало невыносимо и душно в этом мрачном месте. Он сказал Христине, что не придёт ночевать домой, и тотчас же удалился с намерением найти новую квартиру и пока взять себе хоть номер в первой попавшейся гостинице. На другой день чистая, светленькая квартирка была нанята и к вечеру уже скромно меблированным. Вересов торопился исполнить всё это как можно скорее, чтобы разом покончить со старым обиталищем, наводявшим столь болезненное впечатление. Мебель, кукушка и попугай с клеткой были предложены в полную собственность майору Спице, который весьма охотно принял внежданый подарок, надеясь за мебелишку всё ж таки выручить. кое-что подтолкучим